«Семь. Радоваться или нет?» «И что вы ответили?» – спросил Алан. «Взяли паузу для раздумья. Предложение слишком неожиданное, его надо просчитать. Хотя Налиманов и дал некоторые выкладки, однако их одних мало». Агер посмотрел на удивленного Демитира и добавил. «К работе на земле придется привлекать спонсоров. Это риск раскрытия». Но для игры на таком уровне у нас мало денег. Это Налиманов миллиардер. Он может вложить средства. Тогда и его доля будет выше. Это мы тоже учли. Предстоит еще одна встреча. Там и обсудим ситуацию. Алан допил вино, потянул было руку к бутылке, но потом передумал. Зачем ему это все надо? У него свой бизнес, огромные деньги, власть, влияние. Он крепко сидит в Европе. Даже я о нем слышал, хотя и далеко от мира больших денег. «Алан, поверь, мы и сами задаем себе тот же вопрос», – раздвинул губы в улыбке Агер. «Но ведь он был спонсором первой группы. Значит, какая-то причина существовала. И у него, и у мэра, и у других. Может быть, как и мы, они хотели иметь полную независимость от власти правительств. Шанс самим распоряжаться всем. Шанс иметь место, где их не достанет никто». Алан кивнул. Что ж, такое могло послужить причиной. Но все равно много непонятного. Если он так хочет этого, зачем бросил дело три года назад? Почему только сейчас разыскал компаньонов? Впрочем, озвучивать свои сомнения Алан не стал. Ясно, что Ягер и, и другие ломают над этим головы. На лиманов ответа не дал, а спрашивать его не стали. И что теперь делать здесь? осведомился он. Что и делал? Планы не меняй, сроки тоже, искусственное ускорение может все сорвать. Если мы договоримся с Налимановым и его друзьями, сюда будут переправлены большие силы и средства. Но в любом случае это произойдет не раньше, чем через полгода. Дополнительные силы, конечно, пригодятся, но что дальше? А дальше надо будет развертывать работы по поиску залежей нефти, газа и золота, искать зарабатывать. Это большая долгая работа, тем более в условиях здешнего порядка. «Значит, война». «Да. Еще. Агер запнулся, словно потерял мысль. «Месяца через два Налиманов хочет прибыть сюда, посмотреть, ознакомиться, ну и так далее. Возможно, в составе группы». Демитир вздохнул, только инспекции ему не хватало. «Я даже не знаю, радоваться или проклинать». И союзники нужны, и проблемы пойдут. А слишком большое количество пайщиков может привести к разброду. Об этом тоже будем говорить с Налимановым. Насколько я его знаю, бардака он не допустит. Это было раньше. А какой он теперь? У нас есть время это узнать. Агер глянул на часы, покачал головой. «Все, пора». «Ты когда хотел перейти на Землю?» «Не сейчас». Мое исчезновение даже на неделю может быть не кстати. Да и жену бросить не могу. Может после визита этого на Лиманова. А график перехода моих людей и тех персонала прежний. Тогда следуй ему. Агер встал, протянул Алану руку. Действуй, но не зарывайся. Мы не имеем права ошибаться, тем более теперь. Димитир пожал руку Агеру и посмотрел тому в глаза. Шелдон. Он действительно погиб случайно. Агер взгляд выдержал, печально вздохнул. «Слишком невероятно, чтобы это были русские. Да и зачем им мертвый Шелдон, когда нужен только живой? Мы можем многое, но, к сожалению, не всегда. И вернуть Люка нельзя. Поэтому говорю еще раз – береги себя и людей. Потеря каждого слишком сильно влияет на общее дело. Тем более здесь». Демитир проводил гостя до технического помещения, через обзорный экран проследил за переходом и неторопливо пошел обратно. В голове роились версии, догадки, предположения. Не совершаем ли мы ошибку, увеличивая экспансию так резко? Погоня за выгодой может обернуться провалом. Взять власть легко, удержать трудно. Что на земле, что здесь. Димитир помянул дьявола и впервые с момента знакомства с компаньонами засомневался в правильности сделанного выбора.